Соединялись их вместе в один день и клялись над священным хлебом умереть за Отечество и веру Христову. Епископы, священники и монахи шли в битву как предводители как воины. Но, несмотря на эти в некотором роде крестовые походы, пираты продолжали свои завоевания с успехом необъяснимым. Они осаждали монастыри, изрубали монахов, разрывали могилы ища сокровища. В 874 году они обладали почти всей страной, завоеванной прежде их англосаксонцами, последний вождь которых Эльфред, покинутый своими, был принужден бежать на полуостров, окруженный болотами на границах корнуольских британцев. Он жил здесь под чужим именем в хижине бедного семейства рыбака, доведенный до того, что сам должен был печь грубый хлеб, который уделяли ему хозяева. Большое число подданных васили сели на суда на западных берегах, чтобы искать убежище или в Галии, или в Исландии. Другие согласились возделывать землю для своих новых победителей. Но вскоре начали жалеть о своей утраченной свободе и о вожде, которому изменили. Эльфред своей страны укрепил свое убежище земляными валами и деревянной стеной. Во главе нескольких беглецов, приведенных случаем в его жилище, он составил план поразить в одно время и датчан, обогатившихся добычей, и саксонцев, унизившихся перед чужеземными властелинами. Мало-помалу слух о некоторых успехах, одержанных неизвестным вождем, боровшимся еще против всеобщего покорения, привлек к нему многочисленные семейства протесненных. К Эльфриду возвратилась надежда, когда он увидел себя во главе значительных сил. Он открылся соратникам, сражавшимся под его начальством, не зная его, и, приветствуемый их кликами, уверенный в их преданности, произвел общее восстание, сделав воззвание ко всем саксонцам, которые захотят соединиться с ним, чтобы смелым ударом овладеть главным лагерем датчан. Перед решительным действием Он переоделся музыкантом сарфуя проник в середину датчан, которых потешал саксонскими песнями, и с помощью этой счастливой уловки собрал все сведения, необходимые ему, чтобы атаковать датчан. Возвратясь домой, он отправил гонцов во всю окрестную страну, назначая всем саксонцам, которые хотели бы участвовать в верной победе, место и час сбор. В продолжение трех ночей к нему со всех сторон сходились вооруженные люди. Некоторые из них были схвачены датскими дозорами, но ни угрозы, ни самая смерть не могли заставить их изменить тайне восстания, и пираты, не знающие об угрожавшем опасности, удовольствовались тем, что усилили свои наблюдательные посты. Этой предосторожности было недостаточно, потому что Эльфред явился неожиданно, и, направив своих воинов к пункту лагеря, наиболее защищенному природой потому в слабее охраняемому, сделал отчаянный приступ, овладел местностью и произвел страшное кровопролитие. Вследствие этого поражения пираты, упав духом и полагая, что имеют дело с превосходными силами, сами предложили вступить в переговоры с условием, чтобы за мир уступили им участок земли на восточном берегу. Эльфред, не имея достаточных средств для продолжения трудной войны, поспешил принять эти условия. Но едва дачане заняли уступленную им землю, как нарушили договор, заключенный с саксонцами. Враждебные действия вновь открылись с обеих сторон. На этот раз Эльфред собрал под знаменем своим все англосаксонские племена и сосредоточил силы свои вокруг страны, успел удержать в мире своих противников до 893 года. В эту эпоху датчане, подкрепленные прибытием сильного флота новых пиратов, предводимых знаменитым морским викингом Гастингом, взялись снова за оружие и могли в мгновение почесть себя предназначенными к непобедимому счастью. Гастингу предшествовала воинская слава, которая производила ужас всюду, где он показывался. Он был, по словам летописцев, беспримерный смельчак, избравший океан своим жилищем, проделавший жизнь в поездках и издании на аркадские острова, в Галию, из Галии в Ирландию, из Ирландии в Англию, но он нашел англосаксонцев готовыми к отпору. Побежденный с первых же встреч с ними, он увидел, как большая часть его воинов разбегалась, чтобы искать убежище у датчан, поселившихся в Англии. Только беднейшие остались у него на кораблях.